Путаница в ориентации, в спутниках или в спутницах, что до того, когда в ориентирах путаница. Этого до сих пор нам GPS не выделил, будто из тюбика всю черную краску выдавил. Тот, кто рисует мир, подобно германцу, ранее художнику, а затем уж сатанинском звании фюрер, проклятый ранг. История бумеранг. Вертись, извивайся, жаль. Ядом змеиной лжи Руку господ лежи. Мне палачей не жаль. Плачу по убиенным Прихвостнями гиены. Думали навсегда, С глаз ваших сняли морок. Что ж вам опять нужда Взять нас войной, измором, Сделать врагом и злом, Чтоб навалиться вместе? Видно в мозгах излом, коль разбудили бестий. Квадрат Малевича Вселенная бесконечна, сквозь пламя кричит нам Бруно. Реальность не столь беспечна, поскольку поверить трудно, внутри находясь комнаты в квадрате Малевича. Чему время Гринвича, коль времена расколоты? Каждому по фрагменту. Мне пофигу, по Фаренгейту, по безразличию в Кубе. Что мне Гекуба, что я Гекубе на том промежутке черном? Послать бы картину к черту. Без света она никчемна. Найти б квадратуру круга, чтоб вычислить нам друг друга. И дороги римские, Камни чьи изведали Времена империи, Я, отбросив риски, Наблюдаю издали, Вроде империи, Принимаю чувственно Древних терней тренья, Что отнюдь не чуждо, Но мне понять, Отсюда ли, где теперь я, Как живет под грудами Прошлого империя, Там В садах Тиберия расцвели кое, Подойди поближе и коснись рукой их. Тибр, как тигр, лежит, бархат берегов. Римом праздность движет к радости врагов. Мне как будто видится беспробудный сон. Век за веком движется римский легион». Время состоит из стихов, строчек, слов, наполняется чувствами, не спрашивая, впрочем, Что с вами, женщина, слагающая свою жизнь, Как разноцветные витражи с острыми осколками стекла, Ночами чернильными исписала пространство листа, Испытала, что значит летать, когда тебя держат за руки И ты оставляешь зарубки во сне, чтобы вернуться. Тебя кто-то ждет? Нет. Любовь жжет, не ласкает. С тобой расстаются, не прощаясь, Забывая к тебе пути в мире непроходимом. А ты прощаешь любимым и нелюдимым, Одичавшим в паутине улиц, в пустыне, Где вместо лиц ложь, арафатки, аватарки Жаль, что кофе стынет, пока ты ждешь. Быстро бьется жизнь в виске, жилкой, тоненькой травинкой, и висит на волоске одуванчика седого капля утра, радость, слово, рай, зажатый в кулачке. а ребенок все смеется. Бабочка в ладошке бьется, это я. Крылья радуги помяты, пыль ее пыльца и прах отлетит, но воздух мяты Чья-то память на устах. Из цикла симфония номер один. Музыка рождается когда встречается с моим сердцем там, где венчается с Богом вечность. Ты чувствуешь, как вибрация совпадает в одно в сердцевине, чаши грудной, стихами Горация в звуках латыни. Не имеет значения отныне, что это будет. Мантры Будды, церковное пение, органы рвенье вверх, ритм заклинаний древнейших, Вращение суфийских дервишей, молитва за всех, Кто в пути в душу свою впустил музыку сфер. Я решилась на жизнь. Можно еще изо дня в день и час за часом Перебирать камни прошлых лет и ворочать глыбы, перетаскивать их, как сизив, с места на место, жалея себя все трагичнее с каждым разом, с глазами, мокрыми и печальным ртом онемевшей рыбы. Но высохла вся вода и все слезы. Сиеста. Баста. Чашку крепкого кофе и крепкого рома. Здравствуй, мой город невидимый Рома. Величие тысячелетней канувших. Я оттуда, твой маленький камешек, Затерялась средь узких улочек тесного мира И любовью разорванной, Прикрываясь ее лохмотьями, Не узнать меня здесь никому, Проходящему мимо. Я спешу в этот дом, Что увид виноградными гроздями. Я решилась на жизнь — Без границ, так пугающих путника, Я открылась и ветру, и солнцу, и холоду. Может быть, постречаю такого же странного спутника, Не сегодня так завтра, бредущего рядом по городу. Из цикла отражения. Отражение мира не есть ли мое отражение? Зазеркали вселенной друг друга глядят в зеркала, повторяя движение, дрожание, блуждание, брожение каждой жизни, внезапно мелькнувшей на глади стекла, будто рыба в реке, в серебристой ее мальгами, показалась на миг. И осталась уже навсегда. Ее видел малыш Из бумаги, творя оригами, А в него самого В это время смотрела вода. Пока солнечный луч Проникает в дремучую тьму Нашей черной дыры, Пожирающей все без разбора, Мы еще не слепы, Но уже по дороге к тому, Если вдруг зеркала отвернутся. От нашего взора. Вот питерское утро без прикрас, следы дождя и следствия тумана, как спутанность сознания наркомана, а где-то там бистро для де Марс, и солнце улыбается с небес, и кажется, что одному тебе. Гарсон, пардон, я умыкнул салфетку. Что цветом светло-красного вина, Где эйфелевой башни начертания, Но компенсируя, заброшу в пруд монетку, И, может быть, проститься, так вина. Хотя не понимаю на черта мне Клочок бумажки, если весь Париж вместился в сердце до мансард и крыш, От мостовой впитавший дух столетий, От болтовни старушек на аллее, Я все еще гуляю в этом лете, где с высоты манмартра Вид леет, как на картине, красками заката, художник пишет, кисточкой пляшет, канкан -кан под безрассудный тушь, Парящий крыльями надмулен руш. Если ты русский, то навсегда. Не имеют значения страны и города, важно, откуда тянутся нити, а не запутанный ком событий, кому победа, кому беда, то плач в России, а то гульба, если ты русский это судьба. Даже с акцентом парижским, там, где буквой Р ракочут года, С пророком Пушкина на устах по-русски скажешь слова Христа. Игра теней и света, и переходов цвета не живопись, а жизнь. Такая гамма красок до центробежных трассах держись. Художник Боттичелли, любовь это качели, а на картине ангел весна себя несет. Не женщина в отваге, способная на все. Я чувствую тональность, расплывчивость пастели. Меня ж вела реальность к банальности постели. Все крайность в мире этом. То холодно, то жарко. Мне почему-то жалко тех, кто живет поэтом. Не отрицая дара, отмеренного Богом, и отдавала даром все, не прося о многом. Монпелье. Юга-нега, рокот речи иностранной, Солнце-пламя, пальцы пальмы, Греет с неба утром рано. Монпелье, как монпосье, Кисло-сладкая конфета, Вкус вина и привкус лета. Это Франция, месье. «Маэстро, вчерашний день, — ответит погонение. дверь за спиной скрипнет. И чтоб там ни было отныне, — сыграет скрипка, то нервничая, то рыдая до верхней ноты. Ни дьявольская, ни святая, ведь с ней одноты. Покрепче кофе и огонь пожарче. Маэстро холодно, и мы устали. Россия!» Друг мой, звучит иначе. Я слышу это. Не так в Италии. Вчерашний день изменит время нам. Одна лишь скрипка предана мне искренне. Все остальное только временно. Какой еще служить здесь истине? Вино, как женщина, вначале сладко лишь. Кровь греет музыка, сжигая все внутри. И ты живешь, Пока звучишь, не крикнуть в небо. Повтори. Больше не обнимаю. Я от себя отнимаю иллюзию о тебе. Элизиум, мелкий бес, искушение надеждой. Но душа под одеждой, как будто бес. Красная плоть, белая кость. В дождь промокнуть до нитки. Шитой в крив и в кость, Заштопанная жизнь, В которой что боль, то быль, Прошу тебя, развяжи, Я не вынесу пытки Пытаться тебя забыть. Молитва Подними мои силы, Напои меня светом, Окружи меня миром Звезд безмерных, Приди, чтобы в ночь уходящих, ненавидящих, мстящих, Повернуть с полпути, искаженные лица, прокаженные чувства, пораженного сердца слепы, балаганом веселье мое хрупкое скерца, словно снежная пыль, мировая зима, моровая остуда, лихорадка, агония. Золото — огонь, и в огне этот день Неприемлющий чудо, всадник бледен, И блед его конь. Украине, отрекаясь, ты непрекаяна, Не единожды во всем времени Чечевичной похлебкой сытая По кровавому следу Кайна Потянув лишь ремни у стремени, тебя гонит по свету свита свидомитов. Неродивая неродимая, не ради, змея ядовитых своих отродий, огради, земля. Я когда-то считала родиной, Твои пашни, сады и мазанки, а теперь они кровью мазаны. Она брызнула в очи им. Тем, кто держит крюками волчьими Твое горло когда-то певчее, Нынче вороны в своре прочей Уж пророчат твое увечье Под червоно-черною порчей. Сужается круг света, В котором возможно быть, Произрастать из плоти планеты, Чтоб страх избыть, Навиши над нами тьмы, и, кажется, это купол Вот-вот и накроет все и нас, говорящих кукол. Под ним ничего не будет, никто не выжил. Как были неправы люди, по сути, вы же. Давай остановим землю, чтоб все сначала дышало, любило, пело, иль так молчала поскольку любое действо движение всегда живое от счастья впадаем в детство от радости что нас двое как будто запотевшее стекло своей ладонью теплой вытираю смотрю на жизнь идущую по краю ведь столько дней По капелькам стекло, дождями вниз, играя по металлу, карниза, выбивая звучно ритм. Не дай мне Бог опять попасть в опалу, как в закольцованность сковавших рифм: Я хоть и реже, грежу о свободе, и брежу впереди увидеть риф, Коралловый среди безбрежных вод, в которых путь мой путаный на вроде реальных миражей мечтаний плод столь явный будто яблоко в руке и хруст его и сок на языке я чувствую и значит я живая и вновь окно в мир новый открывая пью воздух времени шепча по времени Эллада, я целовала море на прощание, и ощущала на своих устах ответный поцелуй, и он вещал мне из глубины морской о том, что так любовь соединяет нас по миру, и дух ее отображен во всем, когда его в самих себе несем, как музыку, целующую лиру на острове, на острие веков, Что вписано теперь в мою Эладу, Звучащую так близко-далеко, Дарующую запахов усладу. Счастье. Завтра я стану счастливой, без всякого, почему, и причинок следствий, вымученных годами, неважно, Что этого я никогда не пойму Под небесами, снегами, дождями, садами, Еще не родившимися по времени. Но ты все равно поверь мне, Для живущего на земле это двери, Открытые настежь, Они сборы в дорогу наспех, Промелькнувшие мимо, мимо. Мой пронзительный выкрик, Милый выстрел из искры стрел. Не хочу вспоминать, как ранее Я была так тобою ранена, Что на вылет до пустоты Где-то солнце ночами пряталось. А зачем я любила, тратилась? Не познал того счастья ты. Из цикла «Симфония» номер один Шар золотой на елке в доме тронешься, звенит в доме. И в небе зимнем облака слагаются снегами И опадают медленно ко мне. Их ночь рисует неем кругами на окне, Как велено природой в начале рода Нового 2013 года, колент январских. Я ли там стою у мраморных колонн? Не видит проходящий мимо Глаз варварских, Поскольку мое время впереди В другом пространстве мира. Прощай, капиталистский склон И шесть холмов других Величественного Рима, города, А в Петербурге отепель, капель, Античная погода. Не знаешь, Что случится поутру? Снег обретешь, или солнце потеряешь? В зиме, проснувшись, в городе, где таешь и леденеешь, Предсказания врут. И завтра, и сегодня, и всегда. Живи, пока метро еще открыто. Родятся из туннеля поезда, На станции мучения забыто. Ты веришь сам, что будет свет в конце, На миг погаснув перед жизнью новой, Раздастся предвещающее слово Твой выход и желаемая цель. Ты, наконец, вернулся сам к себе. Еще немного улицы и снега, Парфюм двора и лампа на столбе, Парадная и лестница до неба.